Глава вторая Три ночи спустя старый майор мирно скончался во сне. Его тело было похоронено у фруктового сада. Это было в начале марта. В течение следующих трех месяцев велась активная и тайная деятельность. Речь майора дала более умным животным на ферме совершенно новый взгляд на жизнь. Они не знали, когда произойдет предсказанное майором восстание, у них не было причин думать, что оно произойдет в течение их собственной жизни, но они ясно видели, что их долг подготовиться к нему. Работа по обучению и организации других, естественно, легла на свиней, которые были признаны самыми умными из животных. Среди свиней особенно выделялись два молодых кабана — Снежок и Наполеон, которых мистер Джонс растил для продажи. Наполеон был крупным, довольно свирепым на вид беркширским кабаном, единственным беркширцем на ферме, не очень разговорчивым, но с репутацией умеющего добиться своего. Снежок был более живым кабаном, чем Наполеон, более быстрым в речи и более изобретательным, но считался легкомысленным. Остальные свиньи на ферме были еще поросятами. Самым известным среди них был маленький жирный поросенок по кличке Визгун с очень круглыми щеками, блестящими глазами, проворными движениями и пронзительным голосом. Он был блестящим говоруном. У него была манера, когда он спорил о каком-нибудь трудном вопросе, прыгать из стороны в сторону и вилять хвостом, что было как-то очень убедительно. А Визгуне говорили, что он может превратить черное в белое. Эти трое развили учение старого майора в законченную систему мысли, которую они назвали анимализмом. Несколько ночей в неделю после того, как мистер Джонс засыпал, они тайно собирались в сарае и излагали остальным принципы анимализма. Вначале они столкнулись с невежеством и апатией, Некоторые животные говорили о долге верности мистеру Джонсу, которого они называли хозяином, или делали элементарные замечания, такие как «Мистер Джонс кормит нас. Если бы он ушел, мы бы умерли с голоду». Другие задавали такие вопросы, как «Почему мы должны заботиться о том, что произойдет после нашей смерти?» или «Если это восстание, все равно произойдет, какая разница, будем ли мы работать на него или нет?» И свиньям, Было очень трудно заставить их понять, что это противоречит духу анимализма. Самые глупые вопросы задавала Молли, белая кобыла. Самый первый вопрос, который она задала Снежку, был «Останется ли сахар после восстания?» «Нет», — твердо сказал Снежок, — «у нас на ферме нет средств для производства сахара. Кроме того...» — Тебе не нужен сахар, у тебя будет столько овса и сена, сколько захочешь. — И мне по-прежнему разрешат носить ленточки в гриве? — спросила Молли. — Товарищ, — сказал Снежок, — эти ленты, которым ты так предана, — символ рабства. Неужели ты не понимаешь, что свобода стоит больше, чем ленты? Молли согласилась, но ее слова прозвучали... Не слишком убедительно. Еще труднее свиньям было противостоять лжи, распространяемой Моисеем, ручным вороном. Моисей, любимец мистера Джонса, был шпионом и сплетником, но в то же время умным собеседником. Он утверждал, что знает о существовании таинственной страны под названием Леденцовая гора, куда все животные отправляются после смерти. Она расположена где-то высоко в небе, немного за облаками, — говорил Моисей. На Леденцовой горе семь дней в неделю было воскресенье, круглый год свел клебер, а на изгородях росли кусковой сахар и льняной жмых. Животные ненавидели Моисея за то, что он рассказывал сказки и не делал никакой работы, но некоторые из них верили в Леденцовую гору и свиньям пришлось очень постараться, чтобы убедить их, что такого места нет. Самыми верными их учениками были две лошади — боксер и клевер. Этим двоим было очень трудно что-либо придумать самим, но однажды, признав свиней своими учителями, они впитывали все, что им говорили, и передавали это другим животным при помощи простых аргументов. Они неизменно присутствовали на тайных собраниях в сарае и руководили пением скота английского, которым собрания всегда заканчивались. Как оказалось, восстание произошло много раньше и легче, чем кто-либо ожидал. В прошлые годы мистер Джонс, хотя и был суровым хозяином, был способным фермером, но в последнее время для него наступили плохие дни. Он очень расстроился, потеряв деньги в судебной тяжбе, и запил. Целыми днями он бездельничал в своем виндзорском кресле на кухне, читал газеты, пил и время от времени кормил Моисея хлебными корками, смоченными в пиве. Его работники были ленивы и нечестны, поля были полны сорняков, здания нуждались в кровле. Живые изгороди были запущены, а животные не доедали. Наступил июнь, и сено было почти готово к покосу. В канун летнего солнцестояния, то есть в субботу, мистер Джонс отправился в Виллингдон и так напился в красном льве, что вернулся только в воскресенье в полдень. Ранним утром работники подоили коров, а потом ушли ловить кроликов, не потрудившись покормить животных. Когда мистер Джонс вернулся, он сразу же уснул на диване в гостиной, закрыв лицо газетой, так что, когда наступил вечер, животные все еще не были накормлены. Наконец, они больше не смогли этого вынести. Одна из коров рогом выломала дверь сарая, и животные стали выбегать из загонов. И тут мистер Джонс проснулся. В следующее мгновение он и четверо его людей уже были в сарае с хлыстами в руках, размахивая ими во все стороны. Это было больше, чем могли вынести голодные животные. Единодушно, хотя ничто подобное заранее не планировалось, они бросились на своих мучителей. Джонс и его работники внезапно обнаружили, что их бодают и пинают со всех сторон. Ситуация вышла из-под контроля. Они никогда раньше не видели, чтобы животные вели себя подобным образом, и это внезапное восстание тварей, которых они привыкли избивать и мучить по своему усмотрению, напугало их почти до полусмерти. Через минуту или две они оставили попытки защищаться и бросились на утек. Через минуту все пятеро уже мчались по проселку, ведущему к главной дороге, а животные с триумфом преследовали их. Миссис Джонс выглянула из окна спальни, увидела, что происходит, торопливо побросала кое-какие пожитки в сумку и выскользнула с фермы другим путем. Моисей спрыгнул со своего насеста и с громким карканьем полетел за ней. Тем временем животные выгнали Джонса и его людей на дорогу, и захлопнули за ними ворота с пятью засовами. И вот, прежде чем они поняли, что происходит, восстание было успешно завершено, Джонс был изгнан, и ферма-усадьба стала их собственностью. Первые несколько минут животные с трудом верили в свою удачу. Сначала они галопом проскакали вдоль всей фермы, словно желая убедиться, что на ней не прячется ни один человек — а затем помчались обратно к хозяйственным постройкам, чтобы стереть последние следы ненавистного правления Джонса. Кладовая в конце конюшни была взломана. Удела кольца в нос, собачьи цепи, жестокие ножи, которыми мистер Джонс кастрировал свиней и ягнят. Все это было сброшено в колодец. Возжи поводья, шоры, унизительные торбы — были брошены в мусор, горевший во дворе, как и кнуты. Все животные запрыгали от радости, когда увидели, что плети объяты пламенем. Снежок бросил в огонь также и ленты, которыми обычно украшали гривы и хвосты лошадей в базарные дни. — Ленты, — сказал он, — должны рассматриваться как одежда, которая является признаком человеческого существа. — Все животные должны ходить голыми. Услышав это, боксер схватил маленькую соломенную шляпу, которую носил летом, чтобы мухи не лезли в уши, и бросил ее в огонь ко всему остальному. Очень скоро животные уничтожили все, что напоминало им о мистере Джонсе. Затем Наполеон отвел их обратно в сарай и раздал всем по двойной порции зерна, а собакам по две галеты. Потом они семь раз подряд пропели «Скот английский» от начала до конца, а затем устроились на ночь и заснули так, как никогда не спали прежде. Но они, как обычно, проснулись на рассвете, и, внезапно вспомнив о чудесном событии, все вместе побежали на пастбище. В конце пастбища был холм, с которого открывался вид на большую часть фермы. Животные вбежали на его вершину и огляделись при ясном утреннем свете. Да, это принадлежало им. Все, что они могли видеть, было их. В экстазе от этой мысли они скакали круг за кругом, высоко подпрыгивая от возбуждения. Они катались по росе, щипали сладкую летнюю траву, взрывали комьями черную землю и вдыхали ее густой аромат. Затем они обошли всю ферму и с безмолвным восхищением осмотрели пашню, сенокоз, фруктовый сад, пруд, рощу. Казалось, они никогда раньше не видели этих вещей, и даже сейчас они с трудом могли поверить, что все это было их собственным. Затем они вернулись к хозяйственным постройкам и молча остановились перед дверью дома. Это тоже принадлежало им, но они боялись заходить внутрь. Однако через мгновение Снежок и Наполеон отворили дверь плечами — И животные вошли гуськом, ступая с величайшей осторожностью, чтобы ничего не потревожить. Они ходили на цыпочках из комнаты в комнату, боясь говорить громче шепота, и с благоговейным трепетом, глядя на невероятную роскошь, на кровати с пуховыми перинами, на зеркала, на диван из конского волоса, на брюссельский ковер, на литографию королевы Виктории над камином в гостиной, Они как раз спускались по лестнице, когда обнаружили пропажу Молли. Вернувшись, остальные обнаружили, что она осталась в лучшей спальне. Она взяла с туалетного столика миссис Джонс голубую ленту и, прижав ее к плечу, глупо любовалась с собой в зеркале. Остальные животные единодушно осудили ее, и затем все вышли на улицу. Несколько окороков, висевших на кухне, были вынесены для погребения, а бочонок пива в буфетной был опрокинут ударом копыта боксера. Кроме этого, в доме ничего не тронули. Тут же на месте было принято единогласное решение, что дом должен быть сохранен как музей. Все согласились, что ни одно животное не должно там жить. Животные позавтракали, а потом Снежок и Наполеон снова собрали их вместе. — Товарищи, — сказал Снежок, — уже половина седьмого, и нам предстоит долгий день. Сегодня мы начинаем синокос, Но есть еще один вопрос, который необходимо решить в первую очередь. Тут свиньи рассказали, что за последние три месяца... Они научились читать и писать по старому букварю, который принадлежал детям мистера Джонса и был выброшен на помойку. Наполеон послал за банками с черной и белой краской и повел их к воротам с пятью засовами, выходившим на главную дорогу. Тогда снежок, ибо именно снежок лучше всех писал, зажал кисточку между двумя пальцами передней ножки, замазал слово ⁇ усадьба ⁇ на верхней перекладине ворот, и на ее месте написал «Скотный двор». Так отныне и будет называться ферма. После этого они вернулись к хозяйственным постройкам, где Снежок и Наполеон послали за лестницей, которую приказали приставить к дальней стене большого сарая, Они объяснили, что благодаря исследованиям последних трех месяцев свиньям удалось свести принципы анимализма к семи заповедям. Эти семь заповедей будут теперь начертаны на стене. Они составят непреложный закон, по которому вечно будут жить все животные на скотном дворе. С некоторым трудом ибо свинье нелегко удержаться на лестнице, Снежок взобрался наверх и принялся за работу, а Визгун несколькими ступеньками ниже держал горшок с краской. Заповеди были написаны на просмоленной стене большими белыми буквами, которые можно было прочесть за тридцать ярдов. Они гласили «Семь заповедей!» Первое. Тот, кто ходит на двух ногах, — это враг. Вторая. Тот, кто ходит на четырех ногах или имеет крылья, — друг. Третье. Ни одно животное не должно носить одежду. Четвертое. Ни одно животное не должно спать в постели. Пятая. Ни одно животное не должно употреблять алкоголь. Шестая. Ни одно животное не должно убивать любое другое животное. Седьмая. Все животные равны. Написано было очень аккуратно, и если не считать того, что «друг» было написано «дург», а одно из «с» было повернуто в другую сторону, то написание было правильным. Снежок прочел текст вслух для остальных, все животные закивали в полном согласии, и самые умные тотчас же начали учить заповеди наизусть. — А теперь, товарищи, — крикнул Снежок, бросая кисть, — на сенокос! Дело нашей чести — собрать урожай быстрее, чем это могли бы сделать Джонс и его люди! Но в этот момент три коровы, которые уже давно казались встревоженными, громко замычали, их не доили уже 24 часа, и вымя у них почти лопалось. Немного подумав, свиньи послали за ведрами и довольно успешно подоили коров, так как их ножки были хорошо приспособлены к этой задаче. Вскоре рядом с ними стояли пять ведер пенищегося молока, на которые многие животные смотрели с большим интересом. «А что будет со всем этим молоком?» — спросил кто-то. «Джонс иногда подмешивал его в нашу болтушку», — сказала одна из кур. «Не обращайте внимания на молоко, товарищи!» — крикнул Наполеон, становясь перед ведрами. «Об этом мы позаботимся!» «Урожай важнее! Товарищ Снежок пойдет впереди. Я последую за вами через несколько минут. Вперед, товарищи! Сено ждет!» И животные гурьбой отправились на синокос чтобы начать уборку, а когда вечером вернулись, то заметили, что молоко исчезло.